На дворе ночь. Никогда больше не приближайся к церквям. Ругала меня президент в клубной комнате. Она была серьезна, как никогда. Сейчас лучше и не перечить. Для нас, демонов, это вражеские территории. Просто ступил на них, ты можешь положить начало настоящей войне с ангелами. Скажи спасибо, что они тебя не разорвали сразу. Тебя спасло только то, что ты сделал хорошее дело. Проводил монахиню в церковь. А то давно уже был бы мертв. Ангелы всегда рады по любой причине взять и вогнать переродившихся пару световых копий. Вы серьезно? Я вправду находился на лосок от смерти, если подумать, то в этот раз дрожь была самой сильной из всех, что я уже испытывал. И не только дрожь, но и страх. Так и вот, что значит инстинктивно чувствовать опасность. Мое демоническое естество сразу сказало мне, что лучше уматывать. Не связывайся с церковниками, а особенно с экзорцистами. Среди людей они наши самые заклятые враги, которые легко могут нас уничтожить, и в их молитвах заключена божественная сила. Более того, «Если экзорцист еще и наделен священным механизмом, даже представить страшно, что они могут с тобой сделать, Иса!» Президент смотрела своими прекрасными голубыми глазами прямо мне в глаза. Она была серьезна, как никогда. «В-в-в-вас вас понял. «Ты только недавно избежал смерти, переродившись демоном. Если тебя снова убьют, второго шанса уже не будет. От тебя ничего не останется. Совсем ничего. Ни души, ни праха. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит?» «Совсем ничего». «Честно говоря, не понимаю». Президент покачала головой, увидел мой растерянный вид. «Извини, я наговорила лишнего. В любом случае, отныне будь предельно осторожен». «Да, на этом наш разговор завершился». «О всемогущий, так вы уже закончили отчитывать его». «Ой, Акина санствила позади меня, а я даже не заметил». Она улыбалась, как обычно. «Акина, что-то случилось?» После вопроса президента она изменилась в лице. «Мы получили заказ на охоту от герцога».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 Принял меня тогда именно за одного из них. Ну или за беспризорную собаку. От таких собак одни лишь проблемы. И когда их обнаруживают, то отправляют того же хозяина или других демонов устранить выродка. Это железный закон демонов. Даже ангелы и падшие ангелы видят в них угрозу, и поэтому устраняют на месте. Ибо где-то чего страшнее демона, не подчиняющегося никаким законам и не руководствующегося никакими правилами? Мы. То есть я. Президент. Киба. Ахинасан.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 Получается, единственное, что их сдерживает, это существующие законы? Тогда что было бы без них? Аж кровь в живых стынет, как подумаю. Полуночь. Мир тьмы. Меня окружает высокая трава, сквозь которой уже виден силуэт заброшенного здания. Одна из особенностей демонов — невероятная зоркость ночью. Хм. Если честно, то я не сильно в восторге от способности так отчетливо видеть столь жуткое место. Запах крови. Я рефлекторно прикрыл нос после фразы «Канекотян». Запах крови? Я ничего не могу учуять. А у Канекотян, оказывается, хороший нюх. Стало тихо. Даже я был в состоянии почувствовать присутствие врага поблизости. Не говоря уже о его мощном желании всех нас убить. Ноги дрожат. Я ужасно напуган. Будь я здесь в одиночку, давно уже бы драпу за 3 земель дал. Эх. Президент стоящая впереди и положивший руки на бедра, выглядит так воодушевляюще. «Исса, это хорошая возможность для тебя испытать реальное сражение». на собственной шкуре», — сказала она. «Погодите, вы серьёзно? Да на все 200 уверен, что стану вам лишь обузой». «Да, пользуясь тебя пока не будет никакой», — президент сказала мне это прямо в лицо. «Печаль». «Зато это отличная возможность воочию увидеть, как сражаются демоны. Сегодня просто быть на чеку и наблюдай за нами. Ах да, давай сначала я объясню тебе роль суги». «Объясните роль суги?» Я совсем потерял нить разговора, но президент продолжила. «Демоны хозяева».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 кибо продолжил. «Демоны не стали исключением. Демоны высшего класса, имевшие по 20-30 слуг, лишились 90% подопечных. Они потеряли так много, что даже не могли сформировать новые армии». Эстафету перехватила акина -сан. «Я слышала, что большинство чистокровных демонов пало в той войне, и несмотря на её окончание, отношения со сторонниками Бога и падшими ангелами нисколько не улучшились. Просто они тоже понесли такие потери, что не оставалось другого выбора, кроме как закончить войну «Поэтому даже сейчас мы в таком положении, что потеря бдительности то уничтожением всей расы демонов». И президент продолжил. «Тогда демоны решили использовать систему, оперирующую небольшими группами солдат, и назвали ее «Осколки зла». «Осколки зла?» «Похоже, здесь все довольно запутанно. Но, видимо, все же стоит слушать внимательно». Демоны-хозяева решили заимствовать роли до своих звук из человеческой игры. Шахмат. Возможно, в этом даже есть доля иронии. Потому как подавляющее большинство новоиспечённых слуг ранее были именно людьми. Кстати, с тех самых пор шахматы стали очень популярны у демонов. Ладно, мы отвлеклись. Итак, демоны-хозяева, естественно, становятся королями. В нашем случае это я. Помимо короля существует ещё несколько типов. Ферзь, ладья, слон, рыцарь и пешка. В данном случае рыцарь – это конь. Таким образом, большие армии сменились малыми группами, которые в то же время были. обладали огромнейшей силой. Эта система была успешно опробована несколько сотен лет назад и хорошо прижилась среди демонов высших классов. Прижилась, вы имеете в виду эту шахматную систему? Позже начали возникать противостояния. Например, кто-то мог заявить «Мой рыцарь сильнее» или «Нет, моя водя сильнее». В результате, дабы разрешить спор, такие демоны-короли устраивали бои, подобные шахматным. Используя своих звук, мы называем их «ритинговые игры». Как бы там ни было, они стали очень популярными среди демонов. Даже турниры проводились. Способности фигур, их боевая мощь и другие критерии стали влиять не только на исход игры, но и на социальный статус самих хозяев. Нынче появились даже такие личности, которых называют коллекционерами фигур. Они собирают демонов и других существ необычными силами и делают их своими фигурами. На самом деле это уже стало обыденностью. талантовые кадры добавляют благородство своему господину. Ясно. Значит, если быть сильным и побеждать в таких играх, можно стать великим демоном, а также прибавить себе знанности. Ух, так большинство демонов фигур бывшие люди, да ещё и участники подобных игр. Что-то я в себе не уверен. Меня ведь тоже однажды заставят в них участвовать. Я ещё не достигла совершеннолетия, посему не могу участвовать в официальных боях. Даже если бы могла, у меня ещё не собрано всё необходимое для нормального участия. Так что, Иса, вы пока не можете участвовать в рейтинговых играх. Значит, Киба с остальными ещё не принимали участие ни в чем подобном? Да, ответил этот говнюк на мой вопрос. Хм, мир демонов полон загадок. Я поврёк представлять их просто очень злобными существами. Но, как оказалось, глубоко ошибался. Или, может, я просто ещё не вник во все тонкости демонического бытия. Кстати говоря, о бытиях. Как там с моей позицией, как фигура? Президент, а какая у меня роль? Да и вообще, что я за фигура? И с этой она прервалась. Я догадывался, почему. Не зря у меня по всему телу мурашки пробежали. Аура присутствия нашей цели, как и её желание убивать, резко увеличилась. Да, словно она к нам приближается. Даже такой чайник, как я, это понимает. «Я чую нечто отвратительное. Но также могу чувствовать и запах чего-то вкусного. Оно сладкое или кислое?» Послушался низкий голос, звучащий будто из-под земли. «Что-то мне нехорошо». От одного его звучания меня прямо перекосило. Изгонится Вейзер. Мы здесь, чтобы прикончить тебя. Ненормальный смех раздался вокруг нас. А, даже я точно это понимаю. Смех и он нечеловеческий, и он не похож на смех демонов, которых я знаю. м из тени что-то появилось. Женский торс завис в воздухе. Нет. Топ. «Тяжёлые шаги. Да это настоящий зверь. Существо. С торсом женщины на теле животного. Оно держало в обеих руках нечто смахивающее на копья. Нижняя звериная часть была огромна. Четыре лапы с длиннющими когтищами и хвостом. Это что, змеиный хвост? Невероятно. Он ещё и двигается сам по себе. Монстр. Высотой в целых пять метров, наверное. А если станет на задние лапы, то и повыше будет. В любом случае он ужасен». «И вы хотите сказать, это демон?» «Без сомнения». Ибо президент назвал его изгнанником. «Дери его во все дыра вы бы это видели». «В который раз убеждаюсь, демоны – страшнейшие существа». «Предавшая своего хозяина, буйствующая, упивающаяся своей силой. Подобная тебе мерзость заслуживает смерти. Именем герцога Грэмари я с превеликим удовольствием сотру тебя с лица земли». «Ах ты наглая, мерзкая девчонка!» «Да я разорву ваши тела на маленькие кровавые кучки мяса! По цвету будут как раз подстать твоим волосам!» Прорычала монстриха, но президент начала смеяться. Говори пока можешь, Лейзер!» «Юта!» «Есть!» «Шух!» Кибающий секунду назад стоявший позади меня, рванул вперед по первому же приказу президента. Это было быстро. Он безумно быстр. Я даже среагировать не успел. «Исэ!»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 и молниеносной скорости, он стал моим быстрейшим рыцарем. Вдруг тень промелькнула возле лапы монстра. Стоп, это же Канека-тян. Следующая Канека, водья, и её способностью является ТОП. Огромный монстр пытается раздавить Канека-тян. канека, К... канека она в беде, но такая чудовище не достигла земли. Не может быть, маленькая девочка удержала лапы этого монстрилы. Вот она, способность води. Абсолютная сила, а также очень высокая стойкость. Демона такого калибра и мечтах не раздавить Канека. Подняла. Канека Тян полностью подняла монстра. порыжок Она подпрыгнула и смачно обрезала монстру прямо под дых. Бац. Огромное тело улетело обратно в темень. И тут я вспомнил слова постоянного клиента Канека Тян, Маризава Сана. Канека Тян невероятно сильна. Как-то она даже подняла меня. Маризава Сан. Да вы преуменьшили, причём ещё как. Это же какой силой нужно обладать? Чтобы с одного удара отправить в полёт пятиметрового монстрилу. на да, котян шутки плохи. Обидишь её. И всё. Конец. Она наверняка меня запросто проткнёт одним точком пальца. Девочка-супермен. Страшно. Мориза Лассан, улюбившись в неё с первого взгляда, теперь меня немножко пугает. И последняя Акина? Смеясь, она медленно приблизилась к монстру, который ещё не мог оклематься После удара конекотян. Акина у нас ферзь, вторая после меня помощь фигура. Она абсолютная королева, объединяющая в себе способности всех остальных фигур, вместе взятых. А -а -а -а -а -а -а -а Монстр бросил грозный взгляд на Акина-сан, на что та устрашающе улыбнулась. Ой-ой, какие мы грозные. Тогда как насчет этого? Акина-сан вознесла руки к небу. Бабах. Вдруг небе сверкнуло, и в монстра ударила Моудя. а а а а Удар молнии сразил монстра. Большая туша повалилась. От неё пошёл чёрный дым и повеяло гарью. «Ты посмотри! Так нам ещё мало. Похоже, мы хотим добавки!» Бабах! Ещё одна молния поразила монстра. а а а улыбнулась, глядя на это зрелище. вот глаза были холодные и страшные. «Вот чёрт! Да она наслаждается происходящим! И сейчас его улыбается!» Акина сильна в своих демонических способностях. Она может использовать природные элементы, молнию, лёд, огонь и другие. И забыл упомянуть, она законченный садист. Как будто до президента всё это в порядке вещей. Садист? Да у меня уже язык не поворачивается назвать такое, просто садизмом. Как правило, она очень добрая, но как только начинается битва, её не остановить, пока не удовлетворится. Я боюсь, акина «Не бойся, Иса. Акина со своими товарищами. Поэтому больно тебе никогда не сделает. Она мне даже говорила, что ты ей нравишься. В следующий раз попроси её побаловать тебя. ну заобнимает». Интересно, сколько ещё разрядов сможет выдержать этот монстрик? Давай проверим. А пока нельзя, баньки Прикончить тебя. Обязаны мои хозяйки. президент я до чёртиков боюсь эту девицу!» стоящая прямо передо мной и так громко смеющаяся. Эх, а ведь раньше думал, что акина самая нормальная из всех, а она оказалась настоящим дьяволом. Хотя, демоны ведь на самом деле должны быть такими. Я так боюсь её, именно потому, что она демон. Верно? помоляю скажите, что я не ошибаюсь. Ещё несколько минут акиносан издевалась над жертвой своими молниями и, полностью этим удовлетворившись, кивнула президенту. ты подошла ближе к бедному монстру,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 убедившись, что цель полностью уничтожена, облегченно вздохнула и повернулась к нам. «Всё кончено. Вы все молодцы». И каждый вернулся к своему обычному состоянию. «Таким образом, охота на изгнанника окончена, верно? Ничего не поделаешь. Какова участь всех демонов-предателей? Что ещё тут скажешь?» Покинул своего хозяина, этот монстр сам подписал себе смертный приговор. «А ещё эти битвы демонов. Жестокий балбой, как и в случае с изгнанниками».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 Я уже предвидел худший вариант. Это было легко определить обычным методом исключения. Но я всё же не оставлял надежду до последнего. Акинасан Ферзь, Канекотян Вадья, Киба – рыцарь. То есть остались две фигуры – слон и пешка. Все мои надежды моментально рухнули, как только улыбающийся президент возмахнул своими багровыми волосами и сказала. «Ты пешка, Иссе?» «Ага, понятно. Ниже Плинтуса, блин».